17 августа 2005 года берут. Как думаете, бывает ли на свете частные авианосцы? Вы не правы, бывают. Операция, которую нам предстояло провести, первая совместная американо-российская операция с начала 80-х годов была крайне уязвимой в политическом отношении. Обоим странам Грозила серьезная опасность. Российская империя допустила грубейшие нарушения как Берлинского мирного договора, так и Вашингтонской конвенции о нераспространении ядерного оружия. Мы допустили, что под нашим крылом в Персии было организовано подпольное производство ядерных взрывных устройств. Допустили, чтобы эти ядерные устройства вышли из-под контроля и попали в третью страну. Теперь любая пострадавшая страна имела право ставить вопрос о санкциях в отношении Российской империи и возмещении ущерба в Гаагском международном трибунале. Североамериканские Соединенные Штаты не были заинтересованы в том, чтобы всплыла информация о нахождении в джунглях Амазонии потерпевшего катастрофу самолета с ядерными взрывными устройствами на борту. Не о том, что уже потеряна целая группа боевых пловцов, действовавшая в этом районе. Тянуть было нельзя. Информация просочилась. Наличие крупного лагеря, разгромленного североамериканцами, говорила, что ищем устройство не одним и... Откуда информация ушла? А кто сбил североамериканские самолеты, чтобы дать дорогу самолету из Персии, перевозящему смертельно опасный груз? В результате переговоров был дан ход международной специальной операции. Основной риск брали на себя не Россия, не САС, Основной риск брал на себя я, как частный, напользующийся доверием обеих сторон игрок. Россия и североамериканские Соединенные Штаты вкладывали деньги в проект, и немалые деньги. Я рисковал своей репутацией и вообще возможностью дальнейшей работы на рынке, Но в случае удачи я получал очень приличную материально-техническую базу для бизнеса по безопасности и совершенно бесплатно. Начнем с того, что я посетил Гамбург и через агентов, находящихся там Гамбургской страховой компании судоходства, приобрел судно. Контейнеровоз класса Федер, вместимостью 2500 ТЭЛ. то есть за с половиной тысячи стандартных грузовых контейнеров. Этот контейнеровоз был не новым, но в хорошем состоянии. Случен на воду в 1982 году, капитальный ремонт в пятом с заменой двигателя, теперь там стояли морские дизели MAN последнего поколения, а система управления с поворотами гондолами винтов и компьютерной системой контроля движения судном позволяла маневрировать, с поразительной точностью, разворачиваясь чуть ли не на месте. Сторговать вот мне удалось за довольно скромные деньги. 56 миллионов германских рейсмарок с выплатой немедленно. Если бы я покупал в рассрочку, как обычно делается, то мне бы пришлось заплатить не менее 70 миллионов марок. Но я мог тратить деньги, это были не мои деньги. Деньги на покупку шли из российской и североамериканской казны. Портом приписки судна был Вильгельмштадт, Но нанятая мною команда, все русские садессы перегнали контейнеровоз в Средиземное море и поставили на судоремонт ремонт в порту Бейрута. Там судно капитально переоборудовали по чертежам, которые были разработаны военно-морским министерством, как базовые, для переоборудования судов на время особого периода. Особый период — это предвоенное состояние. На Российскую империю произвело большое впечатление то, как германские подводные лодки во время мировой войны парализовали не только военное, но и коммерческое судоходство в Атлантике. Хоть мы и не критически зависим от состояния морской торговли, Был разработан проект быстрого увеличения тоннажа авианосного флота за счет переоборудования в десантных корабли вертолетоносцы, гражданских судов, сухогрузов и контейнеровозов. Но борьба с подводными лодками, таким было только официальное объяснение разработки переделанных контейнеровозов. На самом деле, этот проект нужен был на случай, если мы вынуждены будем вторгнуться в державу, находящуюся за пределами европейского континента и обладающую очень мощным флотом. Нам нужно будет в критический малый промежуток времени нарастить мощь своего авианосного и вертолетоносного флота для того, чтобы быстро перебросить по морю очень крупные соединение пехоты со средствами поддержки и даже бронетехникой. Гражданские суда под нашим флагом, которые можно за срок менее месяца переоборудовать в вертолетоносец, способные принять 3-4 поисковых или десантных вертолета, и батальон пехоты с какой-то техникой и припасами на первое время, нужны нам были именно на время особого периода. По этой же самой причине... Строительство некоторых типовых серий контейнеровозов и сухогрузов субсидировалось из казны. Кстати, вопрос на сообразительность. Зачем в стране, у которой в настоящее время есть 11 полноценных авианосцев с катапультами, тратить немалые деньги на разработку истребителей-бомбардировщиков реактивного взлета-посадки? Ага, для поддержки отечественной Инженерной школы. Точно. Переделка была замечательной тем, что по внешнему виду контейнеровоз остался контейнеровозом. Зато изнутри... Из контейнеров, загруженных на контейнеровоз, сделали что-то вроде казарм, как минимум на усиленную роту. Склады для хранения припасов. Саму палубу подняли. Укрепили корпус судна, и даже сделали что-то вроде сотовых водонепроницаемых переборок для повышения живучести судна. В надстройке изнутри поставили дополнительное бронирование, чтобы судно могло выдерживать обстрел, ну скажем, с вертолета. В нескольких контейнерах находился разведывательный штаб с полным комплектом аппаратуры. Сама аппаратура связи и разведки была частично замаскирована Под аппаратуру частично находилась на выдвижных вышках. Поверх этого всего поставили жаропрочную палубу, пригодную для того, чтобы с нее могли взлетать даже истребитель вертикального взлета посадки, и поставили довольно сложную конструкцию для обеспечения скрытности. Трудно писать этот механизм. Можно сказать только то, что в транспортном положении судно выглядит как контейнеровоз, доверху набитый контейнерами, а в боевом положении все это раскрывается, и перед вами возникает площадка на три посадочных места для средних вертолетов и два для тяжелых. Кроме того, на этом судне был полный комплект аппаратуры для управления беспилотниками, хранились два беспилотника самолетного типа, и один вертолетного, совсем необходимым для запуска. Хранилось здесь и все необходимое для устройства плавучего причала, а также несколько лодок RHIB среднего и тяжелого класса. Короче, за казенный счет я оказался владельцем крупного судна для поддержки специальных операций. С ним я мог оперативно действовать в пределах. до 500 километров от береговой полосы, проводить разведку, высаживать и эвакуировать разведгруппы, проводить гуманитарные операции. А если мне по сходной цене продадут пару истребителей вертикального взлета-посадки, то я могу даже вести маленькую частную войну. Вот что значит детская дружба с его величеством. Шучу. Затем я приобрел вертолеты. Компания Сикорского под видом гражданских продала мне два своих гиганта 89-й модели в варианте для поддержки специальных операций, то есть с радарной системой от истребителя, штангой для дозаправки в воздухе, комплектом оборудования для обеспечения возможности полета в кромешенной тьме аппаратуры РЭБе. Не было только оружия и турелей под него. Но это дело легко поправимое. Покупали, покупаем и будем покупать. Стрелковое вооружение, включая легкие и тяжелые пулеметы, мне, только что ставшему дилером бельгийской ФН и богемской заводы Шкодовой, и вовсе проблем не составило. Зачем мне такая махина? А вы знаете, что происходит в Мексиканском заливе? Там нефтяные вышки, а боевики стараются напасть на них. Таскают наркотики. С западного побережья Мексики рекой течет амфетамин и синтетические наркотики с Гонконга. Попадаются даже героин. В Мексике особо ширяться некому. Денег нет. Поэтому вся наркота идет в Штаты. Поговорить с нужными людьми, пара презентаций. пара счетов на Багамах, где их не достанет служба внутренних доходов САДШ, немного пообщаться со службами безопасности нефтяных компаний, и вот тебе контракт на обеспечение безопасности в зоне залива, или несколько. Такие тяжелые вертолеты мне не нужны, куплю несколько легких. Поставлю пулеметы, несколько снайперов с тяжелыми винтовками, Легкие пулеметные и артиллерийские катера, вот тебе и дело. Дел вообще полно. Только успевай поворачивайся. Но сначала надо сделать то, ради чего все это сделано. В Бейрут, город, где я не был почти 13 лет, я прибыл рейсом авиакомпании Pan American из Майами. Когда огромный двухпалубный Макдонал Дуглас начал разворачиваться над заливом, чтобы занять место на посадку, к его глазам подступили слезы. Но я сдержал себя. Офицеры не плачут. Это память сочится из глаз. Аэропорт восстановили полностью. Тогда в девяносто втором за него шли тяжелые бои. Аэропорт был нужен как плацдарм для высадки. Сейчас был построен дополнительный третий терминал, сверкающий на солнце причудливыми гранями. Огромного стеклянного кристалла. И лишь большой, рубленный из русской березы крест у самой длинной полосы, встречающий и провожающий самолеты, напоминал здесь о крови, которая была пролита. Со своим дипломатическим паспортом я прошел таможню по зеленому коридору, работал кондиционер, в самом здании аэропорта в посттаможенной зоне шла бойкая торговля «Бейрут». Глядя на веселых, уверенных в себе людей, трудно себе представить обгорелые развалины и страшный трупный запах, который висел над городом, подобно смогу. Диспетчер на автостоянке махнул жезлом, а такси ловко остановилось рядом со мной. Я посмотрел на часы. Время еще было. На бульвар Кайзар Вильгельма. И можете не спешить, сударь. Шофер тронул машину с места. Наверное, это судьба. Ее злая насмешка. Такси застряло в пробке, как раз на Аль-Рашиддин. У того места, где я не хотел бы оказаться никогда. У того места, которое я просто не мог пропустить, посетив Бейрут. Я сам не хотел идти туда. Меня просто понесли бы туда ноги. — Получите, сударь. Я хлопнул шофера по плечу, протянулся доллару и купюру, Поездка стоила не более тридцати, если перевести на рубли. Прям много благодарен, сударь. Сейчас, не слушая шофера, я вылез из машины, сильно хлопнув дверью, пошел по тротуару, точнее, не пошел, ноги меня понесли. Это не отговорка, мол, я не хотел, ноги сами принесли. Хотите, верьте, хотите, нет, но это так и есть. Аль Рашидин, 19 Высотка, выделяющаяся даже на фоне высотной застройки побережья. Начало пути. Я не ошибался, не врал себе. Это начало пути. Оно здесь. Оно не в Санкт-Петербурге, не в Кронштадте, не в Севастополе и даже не в той крепости крестоносцев Бофор, в которой я встретился с советником Бергеном и согласился шагнуть за грань. Из офицера русского флота. стать офицером разведки и убить ублюдка, десять раз заслужившего смерть. Оно здесь, на аль 19 где я предал сам себя, предал женщину, которую любил, предал свое будущее. Ничего уже не изменить. Все, что произошло с тех дней 92 -го года, это мой путь. А Юлия — моя плата. За все надо платить, за все. Но если ничего не изменить, почему же так больно? Почему же до сих пор так больно? Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Эту песенку в последнее время часто крутили на разных радиочастотах. В отличие от обычной танцевальной музыки, она поражала Какой-то глубиной Не дает до утра спать Снег растаявший Он вода Ты одно лишь должна знать Я люблю тебя навсегда Если хочешь идти, иди Если хочешь забыть, забудь Только знай, что в конце пути Ничего уже не вернуть Да, точно Ничего не вернуть Слишком поздно Со всеми рядом это уже местный колорит. Такая экзотика считается нормой в самых богатых кварталах. С тележки торговал торговец. Бейрут оставался многонациональным городом, и торговец был армянином. Смуглый и он заворачивал в тончайший армянский лаваш свежеизжаренную на жиру баранину. Щедрой рукой добавлял зелень и предлагал это прохожим. Опасно для здоровья. Море холестерина, подозрительные, непрошедшее ветеринарный контроль, и удивительно вкусно. Я купил большой лаваш с мясом, умял его прямо здесь, у Торечки, только так поняв, как я голоден. Это у меня бывает с тех пор, могу двое суток вообще ничего не есть, потом как начну. Тут же заплатил за еще один лаваш с мясом армянский торговец. Смотрел на меня добрыми черными глазами. — Вкусно, Ара! — Вкусно, сударь, спасибо вам! Простые слова, на которые можно дать простой ответ, но торговец пристально смотрелся мне в глаза и лишь молча кивнул. Протянул мне вторую лепешку. — Почему я не пытался найти Юлию? — А зачем? — Чтобы было еще больнее. — Я отрекся от всего, что было. — Вот и все! — До порта я добрался пешком, пройдя по бульвару Корниш. Добраться до него иным способом вышло бы медленнее. Бульвар, ярмарка тщеславия, всегда забит машинами, особенно сейчас, днем. брезка зеркальных панелей на небоскребах режет глаз. В порту у меня проверили документы, пропустили дипломатический паспорт, И княжеский титул все-таки дают некоторые привилегии, как ни говори. Все расстальные фрегаты у причала. Чуть подальше, высокий, словно рубленный топором, строгий силуэт крейсера «Уро». Чуть дальше — желтые стальные цапли кранов. А вон, кажется, и мой новый корабль. И правда, ну какой я к чертям адмирал без корабля. А хоть на старости-то лет судом покомандую. С высокого борта воза на берег были скинуты сходни. Видимого поста не было, но это не значит, что его нет. Просто выставленный пост, явный признак боевого, а не гражданского судна. Прошелся неспешно. На вид все прекрасно сделано. Для начала ничего не заметно. Ничего не бросаться в глаза, а дальше посмотрим. Надо будет пару учений провести ночью, как в Атлантику выйдем. так и отработал основные действия. Сыло не только вступить на палубу, как чертик из коробочки, откуда-то выскочил дежурный, в моряка торгового флота, но с автоматом на груди. — Сырррррра! — зычно прокричал он, как полагается по уставу. — Адмирал на палубе! — Вольно, вольно. Так весь порт поднимите. Это вроде как секретная операция, господа. — Извините, господин вице-адмирал, И я вице-адмирал в отставке. Так точно, господин вице-адмирал в отставке. Поняв, что бесполезно, я лишь махнул рукой в сторону надстройки. Капитан там. Так точно, господин вице-адмирал в отставке. Продолжайте нести службу. И спрячьте оружие, а то не приведи, Господь. Портовая полиция нагрянет. Так точно, есть. Я пошел мимо длинного ряда контейнеров, отмечая, что сделали все грамотно. Даже не видно сварных швов. Все аккуратно обработали шлифовальной машинкой и покрасили. Обычно на судах торгового флота бардак еще тот, но здесь переборки сверкали чистотой. Вот что значит военная команда, пусть и временно. Потом придется постоянно набирать уже из наемников. Ладно, все потом. «Адмирал — Адмирал в крикнул первый, увидевший меня офицер. На флоте все еще меня помнили. Уж очень необычная биография, которую, как шило в мешке, за грифом «Совсекретно» не утаишь. В рубке сделали все на пять баллов. Несколько больших экранов, стол для карт, все очень серьезно. Радар, два места для специалистов, разнесенный по обе стороны рубки. Оборудование современное, хоть и не армейское». Видимо, взяли гражданские от супертанкера. Там на это такие деньги, грохают, со флоту только облизываться остается. Дуально, капитан, должить по кораблю. Капитан, чисто выбритый, с спросить в волосах, начал неторопливо и обстоятельно докладывать. Господин вице-адмирал, монтаж всех систем завершен, принял лично, ходовую пока не проверяли, но масло пупы я махнул рукой. разрешая использовать привычную терминологию. Маслопупы приняли машинное отделение. Вместе с портовыми службами провели весь регламент вперед. Ходовые испытания не проводили, но все системы опробовали, работая у стенки. Топливо провизии под завязку вчера получили. В камбузе пробу сняли. Топливо проверили в портовой лаборатории. Экипаж, согласно моим предписаниям, находится на судне. Выходы в город запрещены. Портовые книги мы внесены. Портовая инспекция была вчера. Необходимые карты имеется. Привязку провели. Готовность. Полчаса к отходу. Через полчаса отходим. В среднем идем на Гибралтар. Дальше распоряжусь. Идем открыто. Никого не боимся. На запросы отвечаем. Есть отход через полчаса. И пусть кто-нибудь покажет мне мою каюту. В небольшой офицерской каюте я разложил свои скудные пожитки, Лег на аккуратно заправленную кровать, закрыл глаза. Забыть и не думать. Точка. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. На четвертые сутки мы прошли Гибралтар и вышли в Атлантику. На пятые сутки мы провели первую учебную тревогу по судну отрабатывали нападение пиратов, отразили и ждали основного – прибытия североамериканской группы. 25 августа 2005 года. Южная Атлантика. Сухогруз Амелья. Приписка. Германская Западная Африка. «Внимание, контакт на радаре. Азимут 140, дальность 40. Цель движется в нашем направлении. Опознанно, как североамериканский вертолет типа CH-47. «Провести учебу по перехвату», — скомандовал я, опережая капитана. «Палубной группе готовность. Капитан, принимайте командование. Я на палубу». «Есть. Учебная задача по перехвату». «С капитаном мы договорились». Во время активных действий судом командую я. Во время переходов и в мое отсутствие он. А я в командовании не вмешиваюсь. Хоть у нас и нет систем ПВО, задачу по перехвату на будущее отработать стоит. Тем более, что купить несколько стрел и даже чего-то посолиднее проблем не составит. Но сейчас мне надо быть на палубе, потому что может произойти любая глупость. Все что угодно. Мы слишком долго были врагами, чтобы и сейчас быстро подружиться. Спасательный жилет надеть, оружие, автомат Калашникова, с несколькими снаряженными магазинами в специальной водонепроницаемой сумке на плечо. Не стоит расхаживать с оружием наголо, но иметь при себе совершенно необходимо. Прибор ночного видения брать не брать. Если вода попадет, накроется, жаль, прибор дорогой». Значит, без него обойдусь. Только фонарик не забыть. Для работ на палубе он к одежде крепится, но можно и посветить. Выйдя на палубу, я смотрелся. Повезло. Волнение всего два балла. Детская волна даже для утлого-рвацкого траулера. Капитан опытный. судно носом к волне. Бортовой качки нет совсем. Примем. Я взял фонарик, описал круг над головой. Общий двор. «Гости на подходе. Принимаем нормально. Посадочную включаем после того, как они обозначат себя. Наши машины принайтовлены. Так точно. Смотрите в меня. Стреляете только после меня. Хоть я и живу в Северной Америке теперь, вернее не живу, а бизнесом занимаюсь, доверия к североамериканцам у меня нет. У них все еще остались дурные британские привычки». Это у нас, говорят, иду на «вы», а там без предупреждения бьют в челюсть. Вертолет завис над посадочной площадкой через несколько минут. Это был Боинг, но не CH-47, а MH-47, вертолет для спецопераций, который базировался на вертолетоносцах. Аж четыре пулемета и до 40 человек десанта. Включили огни. И пилот ювелирно сел, сходу косувшись палубы, всеми стойками шасси. Впрочем, для опытного пилота при таком слабом волне не это нормально. Я удивился, было бы иначе. Палубная команда бросилась с тросами к вертолету, приняла это А то, мало ли, кое-кто страховало трубки. Я пошел к вертолету, уже останавливающему винты, пошел в открытую, не прячась. Я увидел, что у мининга стрелок. Ствол пулемета направлен вниз, но прицелится секунда. Тоже не доверяют. Дрогнув, пошла вниз, хвостовая парель. Первым из вертолета на палубу спустился человек в дико здесь выглядящем черном костюме с белой рубашкой. Он был ростом с меня, темноволосый, и, кажется, я его где-то видел. Человек улыбнулся. профессионально отработанной улыбкой, протянул руку. Господин Воронцов, ну он самый, с кем имеет честь, я Дэвид Мейлин, конгрессмен от Калифорнии, прислан в качестве наблюдателя. Вам говорили об этом? Говорили, но я думал, что это будет человек из Пентагона. А я из Комитета по вооруженным силам присматриваю за этими засранцами, чтобы они не расходовали слишком много. Я вспомнил Меллина. Он был избран конгрессменом в 32 года из-за скандальной истории в своем округе. Его противника, бывшего пастора, какой-то там секты, которая САС зовется церковью, сфотографировали вместе с мальчиком-проституткой, и даже для толерантных избирателей Калифорнии это было слишком. В результате Меллин был избран с подавляющим перевесом, 78% голосов избирателей. он был демократом, причем из крайних демократов, и сейчас входил в группу, которая подала иск в Верховный суд против президентской администрации и собирала факты для объявления импичмента президенту Мелану младшему То, что прислали именно его, видимо, было какой-то садистской шуткой. Может быть, они надеются, что этот парень «Погибнет в джунглях Амазонии?» «Сэр, вы идете на чертовски опасное дело!» «Господин Воронцов, я поднимался на ВРС в составе студенческой группы. Не думай, что в Амазонии опаснее этого?» «Как знаете. В таком случае скажите парню, который в меня целится, что он зря это делает. И давайте начнем разгрузку. Американский вертолет привез группу морских котиков, 8 человек, 16 человек из Министерства энергетики, группы обеспечения ядерной безопасности в таком же численном составе и оборудовании, в том числе беспилотник с каким-то прибором, позволяющим дистанционно устанавливать уровень радиации. Такие были и у нас, но североамериканцы настояли на том, чтобы прислать свою технику и свое оборудование. Их дело. Возражать, смысл, нет. Первый день шла притирка. Притирка между двумя разнонациональными командами происходит либо в форме драки, либо в форме совместного дела. И, чтобы не случилось первого, я загрузил всех вторым. Кто-то наводил порядок на палубе, кто-то проводил обслуживание вертолетов, кто-то занимался тем, что проверял оружие и боеприпасы. Кто-то занимался с противорадиационными костюмами, беспилотниками и прочим оборудованием. Как говорил дед, матрос без работы все равно, что преступник. Все вместе встретились только вечером за накрытым столом. Надо же оправдывать имидж хлебосольных и гостеприимных русских. На стол поставили красное вино, испанское, его привозят в Бейрут. Откуда она расходится по всему Востоку. Докончилось все тем, что даже спели несколько песен. Весь следующий день посвятили совместным тренировкам и расконсервации того оборудования, которое у нас еще законсервировано было. Поставили стартовую площадку для беспилотников. Это что-то вроде длинного рельса, поставленного под углом 45 градусов. Сам беспилотник, выбрасываться в воздух стартовым двигателем, уже в воздухе включается основной. Если основной не включается, выбрасываться что-то на вроде спасательного круга, и беспилотник садится прямо на воду. Сам беспилотник тяжелый, только сухой вес больше тонны, зато он дальний, стратегический, что как нельзя кстати для исследования огромных площадей Амазонии. Он может держаться в воздухе, до 48 часов. Система старая, она первоначально базировалась на бывших транспортерах зенитных ракет, которые некуда было девать. Но мы ее использовали в Бендер-Аббасе, как дистанционные разведчики очагов заражения, и она показала себя безукоризненно. Ближе к шести склянкам на радаре появилась отметка, которая познала себя как фрегат ВМФ «САДЖ». Мы опознали себя как гражданское исследовательское судно, и фрегат прошел мимо. Обычная здесь была завеса из североамериканских кораблей. Боролись с контрабандой оружия из Африки, но сейчас ничего не было. Со следующих суток приступили к полетам. Погода в основном скверная, штормит, но делать нечего. 1 сентября 2005 года наступила осень. Это у нас в России осень, здесь в Южном полушарии весна. День как по заказу, почти штиль и видимость 100 на 100. За то время, пока мы болтались в водах Атлантического океана на нашем маленьком авианосце, много всего произошло. Первое. Это пожарная тревога. Возникла после того, как один раздолба из наших вздумал курить в помещении. Система это почуяла. Драй гальюны, ему осталось около недели. Второе. Это реальные тревоги по ночам, связанные с пиратством и прочими прелестями тайной жизни Амазонии. Не менее чем разу в два дня в поле видимости нашего радара проходило судно, без ходовых огней и никак себя не опознающие, длиной примерно под сотню футов. В Германии, в Киле, небольшие траулеры и яхты строят на одних и тех же верфях. Вот и это, наверное, легкий траулер или сухогруз. В одну сторону наркотики, в другую оружие. Первый раз пропустили. Второй раз не выдержали североамериканцы, нарушили режим секретности, вышли на связь пусть и шифром, передали данные на ближайший авианосец, чтобы те выслали группу перехвата. Этим, наказание, проверка и подкраска бортов, этим нужно заниматься часто, соль разъедает все. А так, постепенно мы стали единой командой. Главным из военных среди североамериканцев был человек по имени Томас Ругид. вроде как полковник морской пехоты в отставке, хотя и не скажешь, что он в отставке. Та группа, которая с ним была спаянная, постоянно вооруженная, не ожидающая приказов, чтобы начать действовать, показалась мне опасной. Я отдал приказ приглядывать за ними, но пока ничего подозрительного не было, тот же радиоконтроль не выявил посторонних радиовсплесков, свидетельствующих о наличии у нас на борту агента, сливающего информацию налево. Отдельно можно сказать про Мейлина, конгрессмена от Калифорнии. Североамериканских законодателей чаще всего представляют себе лживыми и изворотливыми, очень тяжелыми в общении старыми юристами, которых избрали в законодательный орган страны просто для того, чтобы от них избавиться. Мейлин был совершенно не такой. Постоянная улыбка, Готовность пошутить, поддержать разговор на любую тему. Он даже начал учить русский язык. Но Он рассказывал о том, как в молодости подрабатывал пляжным спасателем. Когда учился, лучше бы этого он не рассказывал. Долгий поход без женщин сказывался на моральном состоянии экипажа не лучшим образом. А друг с другом? Но мы все-таки не англичане. В то утро конгрессмен за завтраком заявил, что он собирается ловить морскую рыбу. Раз уж все равно поиски не дают никаких результатов, развлечься хотя бы рыбалкой. В этом ему немедленно вызвались помочь свободные от вахты матросы. Стащили с камбуза кусок мяса, разрезали на несколько частей. Судовой мастерской наскоро сварганили несколько крючков из столистой проволоки и посадили их на самую толстую леску. Как я понял, на улов в виду акулы никто не рассчитывал, но тунца поймать вполне было возможно. Я наблюдал за этим с самого верха, куда вытащил раскладушку и превратил ее в жезлонг. За последние десять лет у меня почти не выдавалась возможность просто отдохнуть и почитать. Я даже не помню, когда последний раз отдыхал. Как-то так получилось, что я человек совершенно свободный, Не работающий и, благодаря разумному ведению дел, способным вообще отдыхать круглый год на каком-нибудь острове, постоянно взваливал на себя столько, что не было у меня ни выходных, ни проходных. Сейчас я читал «Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств, написанную Консунским и Гюнтером. Многие читают британского историка Гиббона, написавшего подобную книгу, но я читал русскую. Толковая книга, всем советую. Книга предупреждения, как не нужно вести дела и чего не нужно допускать, если не хочешь в один прекрасный день оказаться у разбитого корыта. Я-то голосую за монархический союз, вернее, голосовал, но если эту книгу прочитать, то ты за черную сотню голосовать будешь, за кого угодно. только чтобы не допустить описанного. Понять не могу тех, кто поддерживает кадетов. Впрочем, это их дело. Внизу группа добровольцев во главе с конгрессменом приступила к ловле рыбы. На мой взгляд, лучше бы они не рисковали. Океанская рыба весьма опасна, она и человека утащить на глубину может. Для нее надо навыки и специальное оборудование для ловли, а не как сейчас С жезлонга. Впрочем, и это их дело. Пока читаешь и мысли в голове вертятся, например, мысли о том, что можно размещать военные базы не на земле, а в двенадцати миле зоне, либо на специально поставленных платформах наподобие нефтяных, либо и вовсе на отработавших свое нефтяных, которые теперь разве что на металлолом. У нас в Персии этого не потребовалось. Персидский залив мелководен, кишит островами, и на них-то и размещались и основные склады, и военные базы, и базы ВВС. А вот тому же итальянскому королевству, которое проблемы в итальянском Сомали испытывает, или германцам, это может и пригодиться, да и британцам, будь они неладны, и североамериканцам тоже, если они хотят контролировать Мексику и Бразилию. хотя у них же острова построены, Джеймаб. Как-то так плавно мысли перешли на то, к чему мы, собственно, идем. А ведь к плохому идем, дамы и господа. Мексика и Бразилия дестабилизированы, а это две крупные страны, крупнейшие в новом свете, если не считать САСШ и Аргентину. От замерения 80-х-90-х не осталось и следа. Колумбия... Медлеин снова в сводках. В Панаме неспокойно. В новом свете. Италия. Выказывается меньше желания держать в Сомалии, хотя бы потому, что там нет нефти, как в Триполитании. А вот проблемы есть. У буров все глухо, как в танке. Они не любят выставлять, собственно, грязное белье на показ, но тоже неспокойно. Во Франции. Там уже война, почитай, под столетие скоро будет идти. Черные никогда не смирятся с белыми на своем континенте, а еще хуже, если это черные исламисты, и кто-то их подталкивает в спину. Египет на грани. Британцы сами разжигают там страсти. Для них это последняя оставшаяся в их видении страна на континенте. Ничего нет, но упускать нельзя. У нас все что угодно. Новый виток дестабилизации Востока. Персия, Польша. У британцев Афганистан и весь север Индии. У японцев на континенте уже не осталось места для жизни бурно растущему континентальному населению. Рано или поздно японцы перестанут ими управлять, просто в силу несоизмеримости численности. Если не научатся править как британцы, по принципу разделяй и властвуй. Везде сочетание... Какой-то усталости и надлома в цивилизованных странах и подъема в колониях и протекторатах. Подъема численности населения, подъема самосознания, подъема каких-то претензий, когда выволакиваются на свет все старые обиды и тут же зарождаются новые. У нас где лег спать, там и родина, а на востоке резать готовый. Новые подрывные и террористические организации. Дикий фанатизм, когда все, кто не с нами, против нас. И можно резать нездоровые амбиции, подпитка деньгами из непонятных источников. Постоянная готовность к смычке с криминалом. Фанатизм в одних вопросах и полная, какая-то наивная беспомощность в других. Сколько я лично допрашивал схваченных экстремистов в Персии, ни от одного не смог добиться ответа на простейшие вопросы. Ну, уйдут русские, и что? Между собой хлестаться будете? Повесили инженеров, как работать будете? Зачем подрывал завод? Не от Аллаха. А что от Аллаха кровь? Зачем сжег гимназию? Потому что они медресе? А если твой ребенок медресе закончит... Куда дальше пойдет? Чем дальше заниматься будет? Контрабандой? Убийствами? В земле ковыряться будет за 10 центнеров с гектара при разрушенных системах орошения. И это при том, что на опытных участках с орошением, с правильным земледелием и 100, и 150 с гектара бывает. Женщины по носить должны, а ты самих женщин спросил? Когда марксисты продвигали свои безумные идеи, у них было, по крайней мере, видение нового мира, целая теория, к которой они стремились привязать жизнь. А тут? Коран — наша конституция, Махди — наш вождь. Ну, какая конституция, когда она много веков назад написана, и совсем о другом? Какой Махди — вождь? Это все равно, что мы вождем изберем Иисуса Христа. Совершенно дикость с автоматом Калашникова в руках. Они ведь даже не меняют мир, они его уничтожают. Уничтожают то, что им чуждо, то, что создано другими, чтобы самим жить на руинах и пепелище, и других заставить. Своих, которые шагнули в новый мир, они считают за чужих, и в отношении них поступают со звериной жестокостью всякий раз, как только представляется возможность. Проблема в том, что для тех, кто шагнул в Новый мир, эти не более чем озверевшие дикари, и правило оступившемуся помоги не действует. Наша цивилизаторская роль на Востоке в конечном итоге приходит к тому, к чему пришли англичане. Мы просто раскалываем их, из одного народа делаем два. Ну, вот и что с этим будем делать? Господин вице-адмирал, извините. Я обернулся, за мной стоял один из дежурных. Господин капитан приглашает вас спуститься в информационный центр. Кажется, там что-то есть. Один из признаков разведывательного судна — интенсивный обмен информацией. Современные БПЛА предполагают обмен информацией в режиме реального времени. Мы же, дабы замаскировать свои истинные намерения, отказались от этого. БПЛА летали по заданному маршруту и никакой информации нам не передавали. Она записывалась на накопитель, как в начале 80-х, и по завершении миссии извлекалась и расшифровывалась. Пошли мы на это потому, что у нас не боевые условия, а поисковая операция. Упавшие самолет из джунглей никуда не денется, и радиоактивные пятна, если таковые, обнаружатся, тоже. Кстати. Радиоактивных опять он могло и не быть. Это в зависимости от того, что самолет вез и с какими повреждениями он упал. Если он вез радиоактивный графит или отработанный ТВ, и при падении хотя бы один из контейнеров потерял герметичность, то тут будет зона ядерной катастрофы. Если он вез кустарно сделанное ядерное взрывное устройство, одно или несколько. то тут будет просто небольшой выброс радиации, если, конечно, корпус устройства полностью не разрушился. Я склонялся к мысли о том, что все-таки самолет относительно безопасен, иначе после первого же сезона тропических дождей всю радиацию с грязью вынесло бы в Амазонку, и не заметить ее было бы невозможно. Но могло быть всякое. Итак, утром вернулся очередной беспилотник, Его зацепили и подняли на борт. Информацию извлекли. Благо, современные накопители информации могут содержать гигабайты данных на накопителе размеров с большой палец. И отправили на расшифровку. У нас здесь довольно приличные условия для этого. Погрузили два стандартных армейских контейнера с аппаратурой. Сначала вся информация прогоняется через компьютер с сплошняком. Потом... Компьютер отмечает отдельные, чем-то выделяющиеся из ряда кадры, увеличивает и немного чистит изображение. Потом отобранные кадры просматривают уже люди. За все время, пока мы все это смотрели, мы нашли несколько индейских стоянок, кажется, несколько лагерей, то ли наркобандитов, то ли политических бандитов. Один подпольный золотой прииск. но ничего действительно бросающегося в глаза не было. Когда я вошел в центр расшифровки, все, кто там был, склонились над столом, подсвечиваемым снизу для дошифровки снимков. Мне, конечно же, дали место у стола. Сверху все это похоже на линию сплошного моря джунглей. Линия прямая, а вот прямых линий в природе мало. — Аэродром? — спросил я. — Судя по виду, да, сэр. — ответил мне один из североамериканцев. — Но очень старый. Ни одному самолету там не взлететь. — Почему тогда он не зарос? — Гербициды, сэр. Они отравили землю. Мы с этим не раз и не два сталкивались. В Колумбии такого полно. — А что, тут рядом где-то плантация? — Нет, в том-то и дело, сэр. Условия совершенно неподходящие. Ни для выращивания наркотиков, ни для их переработки. «Тогда что же вас привлекло?» «Две вещи, сэр. Первая — эксплорер, так они почему-то называли беспилотник, засек здесь радиационное пятно. Сильно?» «Не так уж, сэр, но радиация есть. За несколько дней можно нахвататься. А второе?» «Мне передали еще один снимок и лупу. Я положил его прямо на лампу, наложил лупу, нагнулся. Пресвятой Бог!» Передо мной на краю просеки лежали несколько скелетов, выложенных в ряд. То, что я воспринял как белые точки, на снимке большего разрешения, оказалось черепами. Судя по положению тела, это все не так просто. Их выложили рядком и бросили. Причем, когда на костях еще было мясо. Все кости лежат правильно. Скелеты так не перенесешь. Расстреляли. Непонятно, сэр. Могло быть и такое теоретически. Самолет выполнил рейс с грузом. По прилете команду выстрелили редкому у кромки полосы и из автомата. Но маловероятно. Слетная команда, имеющая опыт взлет и посадки в таких условиях, ценится куда больше, чем, к примеру, самолет. Самолет можно новый купить. У наркомафии денег полно. А вот команда Если только схлестнулись конкуренты, иначе никак. Еще что? Больше ничего, сэр. Второй эксплорер уже послали? Немедленно, сэр. Первый успешно подготавливаем к повторному вылету. Карту наложите. Мы мрачно смотрели на карту. Глухома, нищета. Сикорски на пределе возможностей. На обратный полет топлива уже не хватит. И это... Морские вертолеты, переделанные тральщики с их огромными баками. Сухопутными вовсе там делать нечего. Я примерно прикинул. От Амазонки, точнее, от одной из ее притоков, километров шестьдесят под джунглями. Никакой дороги туда нет. Населенных пунктов тем более. Какая-то информация есть? Нет, сэр. Район считается нечейным. Тут только индейцы. Степень агрессивности... Не сэр, экспедиции крайне проходила вдоль русла притока, вглубь не уходила. Что за экспедиция? Минуточку сэр, Персидское этнографическое общество, экспедиция восемьдесят девятого года. Ох как. Э, а существует функция отбора. Мне важно знать обо всех экспедициях Персии на этом континенте. Да сэр, Минутку». «Пропустили, дураки! Пропустили! Еще тогда пропустили! В Персии! Этнографические экспедиции! Отличное прикрытие для разведывательной деятельности! Да, дому Богу известно, когда Шахиншах -шах все это задумал и начал притворять план в реальность! С этнографическими экспедициями в глухие места надо было разобраться еще тогда! Да мы ничего кроме Афганистана не видели!» «Готово, сэр. Распечатать?» «Не нужно. Перегоните на диск. На досуге посмотрю». «Есть. досягаемость по вертолетам. Головин». Головин, который у нас по судовой роли был старшим авиагруппы, скептически покачал головой. «Сомнительно, сэр. Мы не сможем действовать в этом районе. Нужен какой-то промежуточный лагерь. Нужно завести туда топливо». «Джентльмены, мы что-то нашли?» Мы все обернулись, конгрессмен держал в руке большого тунца и смотрел на нас. Черт, еще и это! Я должен лететь. Так и есть. Сэр, не думаю, что это хорошая идея, заявил я, потому что функция удерживания конгрессмена от неприятностей на расстоянии была. И за мной тоже. Это чрезвычайно опасное место, поверьте. Там нечего делать. Господа, правительство Североамериканских Соединенных Штатов профинансировало эту экспедицию, и я хочу знать, как тратятся денежки и точка. Сэр, правительство САС профинансировало экспедицию лишь наполовину, и у меня такие же права, как и у вас, сэр. Если я не собираюсь лезть в эти проклятые джунгли, зачем это делать вам, сэр? — А если вы трусы, это ваши проблемы. — Никак не могу привыкнуть к американской манере говорить все, что ты думаешь, в лицо, не думая о последствиях. У нас Дуэли быстро научились следить за языком. — Мистер Конгрессмен, я вице-адмирал флота и участвовал лично в большем количестве боевых операций, чем вы профинансировали, сидя в своем конгрессе. — Подозреваю. что самая серьезная переделка, в которой вы участвовали лично, это сафари, на который вы ездили по приглашению какой-нибудь фирмы, занимающейся лоббизмом. Там то тоже самое сафари. Мистер Конгрессмен, вот только непонятно, кто есть кто. Кто охотник, а кто дичь. Вместо ответа Конгрессмен расстегнул рубашку. Несколько белых шрамов выделялись на загорелом теле. Как-то раз, я тогда еще не был конгрессменом, я шел по улице и увидел, как один ублюдок грабит женщину с ребенком. Как потом оказалось, это было уже не первое его дело и даже не десятое. У меня не было оружия, мистер вице адмирал потому что я не вижу в нем смысла. Но я схватил этого ублюдка и держал его до тех пор, пока нас так не нашла полиция. Четырнадцать ножевых ранений... И примерно три пинты крови на земле. Но я его не отпустил. Вот так вот. Я покачал головой. Вот упрямый ублюдок. Такие есть. Они считают, что могут в одиночку переделать мир. И от этой болезни не излечивают даже четырнадцать ножевых ранений и три пинты крови на земле. И теперь, получается, придется лететь и мне. Потому как присутствие... Североамериканца на месте требует присутствия и русского. Кроме того, мне брошен открытый вызов и обвинение в трусости. Нормального туалета там не будет. Душа по утрам тоже. Я родился в доме, где не было ни того, ни другого. Отношение к оружию вам придется пересмотреть. Невооруженный человек в джунглях не более чем жертва. Пусть так. Мистер ругает. Полковник старался сохранять нейтральное выражение, но это был его конгрессмен, а не мой. Я подберу вам обмундирование, сэр, и научу обращаться с оружием. Прошу вас следовать за мной. Когда полковник с конгрессменом вышли, все мрачно посмотрели на меня. Гражданский в такой ситуации не более чем обуза. Все хорошо поняли мою мотивацию не ехать. Я тоже почти что гражданский теперь, но теперь одеваться некуда. Все приселки, не относящиеся к делу мысли, я готовимся к вылету. Группе разведки подверить нам хоть какую-то посадочную площадку в этом районе. Техникам проверить вертолеты, остальным подготовить снаряжение, запас провизии как минимум на неделю. Выступаем ночью.